Не имеет значения, сколько посетителей было при открытии дня саранчи НАТО, сколько сейчас предприятие не станет цветущим азисом в пустыне ночи. Оно было обречено уже до того, как смешали, взболтали и подали в черной салфетке первый мартини с кусочком лимона. Я прошел в бар, где сидели три клиента, похоже, туристы из Флориды. После изрядной дозы желанной... Калифорнийской крепкой. Стойку обслуживала сухочавая высокая барменша в обязательных черных джинсах. Благодаря плотно облегающей рубашке ее груди торчали, как на показ. Пониже плеча вытатуирована черная змея, которая раздвоенным красным языком словно облизывала локоть. Волосы у девицы подстрижены короче, чем у меня, а на шее еще одна татуировка, эмблема бара. Мне вспомнилось... Таким наслаждением сутки назад и любовался Шей Леонор. — Десятка аванса, — сказала девушка. — Чего желаете? В журнальной статье что аванс двадцать долларов. — Какой аванс? У вас же пусто. Подожди, народ соберется. Давай десятку. Я пальцем не пошевельнул, чтобы достать деньги. — Где Лайнус? — тихо спросил я, облокотившись на стойку. — Его сегодня здесь нет. А где он? Мне нужно с ним поговорить. Думаю, в последнем пристанище четыре Коузи. У него там главный офис. А по другим местам он раньше по не ездит. Где же десятка? Не будет никакой десятки. Я отваливаю. Ты легавый, да? Двадцать восьмой год служу, — гордо заявил я. Я умолчал, что на двадцать восьмом году бросил службу. Едва я за порок, она, конечно, к телефону, предупредить босса, что к нему едет легавый. Что же звонок мне на пользу? Я достал десятку и кинул на стойку. Это не аванс. Это тебе. Отрасти волосы и сделай прическу. Девица изобразила улыбку, обнаружившую ямочки на щечках, и сгребла деньги. Спасибо, папашка. Я улыбнулся и вышел. Мне понадобилось всего пятнадцать минут, чтобы добраться до последнего пристанища Чета и Коузи в Санта-Монике на Лабре. Адрес я узнал из Лос-Анджелес Магазин, который сообщал местоположение всех заведений Лайнус. В пристанище тоже не стояло очередь, и посетителей было мало. Я сообразил, если его рекламируют в туристских изданиях, значит, он идет ко дну. Пристанище оказалось точной копией уната, вплоть до длинноногой девицы с пышной грудью, за стойкой и тоже с наколкой. Единственное, что мне понравилось — музыка. Когда я вошел, звучала песня «Жжет как надо» Чета Бейкера. У Лайнуса есть кой какой вкус. как я уже сказал, была похожа на ту девицу, которую я видел. Длинная, худая, вся в черном, только татуировка пониже плеча изображала лицо Марлин Монро. Времен исполнения с днем рождения, мистер президент. Вы и есть тот легавый. Что говорила с подружкой, надеюсь, она сообщила, что я не вношу аванса. Да, Делайнус у себя. Я сказал, что вы едете. Очень мило с твоей стороны. Я показал на нее наколку. Твоя мама? Да брось ты, лучше погляди. Девица согнула локоть. Марлин надула щеки, потом сдула. Классно, правда? Здорово, усмехнулся я. Всем от показываешь. Это стоят десятки, а? Я мог назвать ей немало мест, где за десятку готовы проделать все, что угодно. Но зачем? Дверь за баром открывалась в коридор. Туалеты, помещения для персонала, еще какие-то комнаты. И вот дверь с табличкой «Лайнус». Я ушел без стука. Лайнус Саймонсон сидел за столом. Я узнал его по фотографии в журнале. Перед ним стояли бутылка шотландского виски и коньячный бокал. На черном кожаном диване... Задрав ноги на кофейный столик, полулежал лежал человек, которого я тоже узнал. Джеймс Олифант. Он старательно делал вид, что его нисколько не беспокоит визит полицейского. — Эй, затвори дверь, — велел Лайнус. Я представился. — Меня зовут Лайнус, это Джеймс. Какие проблемы? Чем может быть полезными? — Не знаю, чем может мне помочь. — Просто решил заглянуть к вам. «Я расследую убийство Анджелы Бентон, а оно затрагивает дело Банка Лос-Анджелеса». «Банк Лос-Анджелеса? Это же древняя история!»